Глава двадцатая. Саша промолчала. Вампир так демонстрировал свою влюбленность, что это смахивало на театральщину. Но не верила она ему, хотя вампир был симпатичный, походил на обедневшего аристократа. О, понял Оборотень, пожрать. Не пожрать, а поесть. Спокойно поправила его Саша. Говорим культурно, ведем себя воспитанно. Она перевела взгляд на Рыга. «Меню нужно такое, чтобы готовить можно было быстро, но разнообразно. Завтрак, обед, ужин — все разное. Пусть блюд будет немного, но они будут вкусные. Например, жареное мясо можно подать с картошкой, а можно с овощами. Картошка жареная или пюре, овощи тушеные или на гриле. Вот уже сколько вариантов! Сложно!» — не очень обрадовался Рыг. Он с задумчивым видом чесал затылок. «Вот и надо думать, как сделать так, чтобы это было просто!» — не собиралась сдаваться Саша. «И почему я у себя не училась на повара или кондитера?» — задала риторический вопрос. Все равно, пока не попробуем, не узнаем». После вся компания переместилась на кухню. Саша попросила, чтобы каждый припомнил какое-нибудь вкусное блюдо, только чтобы готовилось легко а Саша пошла проверять кладовые и холодильник. Быстро составить хорошее меню без опыта и знания местных продуктов она и не надеялась. Здесь совершенно точно нужна была помощь Янке. Оборотница готовила так, что пальчики оближешь. Но и сами они же должны что-то смочь. Вскоре на кухне был дым коромыслом и скандалы до потолка. Каждый настаивал, что его блюдо обязано быть в меню. Кажется, это слово прижилось и никого больше не смущало. «Мясо!» — настаивали орки. «Нужно много мяса!» «Да лишь бы пожра... поесть!» Гелик от избытка чувств даже на ноги вскочил. Его голос от волнения срывался. «Суфле! Нежнейшее суфле! И к нему настой на ягодах красники! А вечером лучше всего пить успокаивающий чай, настоянный на мяте и ягодах!» «Ну-ка, ну-ка!» — Саша прищурилась. «А что еще из напитков ты знаешь?» «Много что!» — буркнул эльф. Эльфы всегда славились своим умением составлять рецепты напитков. «Слушай, птица-говорун!» Саша уже немного кровожадно смотрела на эльфа. «А давай-ка ты у нас будешь барменом!» «Я бард!» — задрал нос Гелик. «А бармен? Это кто?» Все же заинтересовался он. «А это такой специалист по напиткам», — начала объяснять свою задумку Саша. «Сделаем в зале стойку, будешь разливать морсы, компоты, настойки вот эти свои и все прочее. В моем мире бармены еще умеют это делать красиво». Бедной Саше пришлось рассказывать о трюках и фокусах, разных бокалах и замороженных в кусочках льда ягодах, фруктах и цветах. «Я подумаю», — с деловым видом произнес Гелик. Но было заметно, что он заинтересовался. Саша выгребала из закаулков памяти все, что помнила о барах, ресторанах и пиццериях своего мира. Вот только бывала она там как гость, и понятия не имеет о закулисных делах. Вот как рассчитываются продукты. Какие можно сделать заготовки заранее, а какие нет. Что и сколько хранится. Вопросов набиралось не одна тысяча, а ответов было не найти. И Саша решилась на страшное. Написав углем на какой-то доске учет, она закрыла таверну на три дня. На следующий день, взяв деньги и помощников, она пошла в город за покупками. Закупившись, отправила Рыга и Элика в таверну, а сама отправилась к Янке. Ей было необходимо посоветоваться с этой умной и практичной женщиной. Засиделись они допоздна, и Саша осталась ночевать в гостях. К большой ее удаче завтра у Янки был выходной, поэтому с утра они вместе пошли к таверне. «Я боюсь, Янка!» — жаловалась по дороге Саша. «Мне кажется, я не вытяну». Она чуть не плакала. «Не имперскую ресторацию открываешь», — успокоила ее подруга. «Здесь народ простой, сытно, вкусно, дешево, и пойдут». А для заезжих аристократов можно готовить что-нибудь другое. Если платить, согласны. Да, они тут бывают редко. Ты сейчас сама себя запугаешь. Янка строго посмотрела на Сашу. Все правильно делает, только думает много и не о том. Хочешь расскажу, что натворил гелик? Хитро спросила, чтобы отвлечь. Тогда же не успела. И что? Сашу от волнения не очень интересовали похождения Барда. Ну что такого можно было здесь сделать? «А, так, пикантный пустячок», — хихикнула Янка, словно была юной девушкой. Песенки свои распевал в торговый день. Так-то рынок всегда открыт, но иногда бывает праздничная ярмарка. Танцы, музыка, представления всякие. Веселье, в общем. Ну, Гелик тоже брончал свои песенки... И глазки строил юным девицам. И вот соблазнилась на него одна из оборотниц, жена торговца заезжего, муж у нее старый и, да видать, немощный. А ну, хе -хе, ты понимаешь? Опять хихикая, толкнула Сашу в бок. Ну вот и сговорились они провести ночку. Надо же, еще и ловила с местной, фыркнула Саша. Ну он не он, развела руками Янка примерно догадываясь о значении незнакомого слова. А «Да только, значит, договорились они, но как-то не до конца. Гелик, возьми ночью и перепутай окна оборотницы и арчанки». Теперь уже хихикала Саша. «Арчанки дамы крепкие, Гелику наверняка досталось». «Он умудрился перепутать улицу, постоял и двор, и свою даму». Уже во весь голос хохотала Янка. «А в лес, значит». «И его в это окно выкинули?» — предположила Саша. «А если бы!» — Еще сильнее расхохоталась Янка. Она от смеха уже и говорить не могла, слезы текли по щекам. «Гелику так не повезло!» Арчанка поначалу испугалась, потом обрадовалась, а потом обиделась, что жаркая ночка будет не у неё. так она Гелика заставила чистить ее оружие, Делать ей массаж и вообще. Использовала его по-всякому всю ночь. Едва утром спасли бедолагу. «А ты откуда знаешь?» — не верила ей Саша. «Да у меня приятельница на том постоялом дворе работала», — едва выговорила Янка. Она утром и услышала жалобный скулёж. Думала, кто из детей обернуться обратно не смог. А тут вот... «Но как?» — Саша даже растерялась от такого поворота — Как можно перепутать вообще все? Это ты у него сама спроси, — хохотнула Янка. Может, таких свиданий десяток назначил, да все и смешалось. Даже не представляю, как с такими дела вести. А что делать? — Саша вздохнула. Других мне не дадут. Просто пересидеть у меня тоже не получится. Это с Бира не спрашивали, потому что свой. А меня с радостью подставят под начальственный гнев. «Никто особо и разбираться не станет». «Это да!» — согласилась Янка. «Ничего, разберешься. Ты умеешь добиваться своего. Вон как стрясла золотой». «Теперь хоть на продукты деньги есть, но их надолго не хватит. Янка, нам нужны клиенты». Саша покачала головой. «Без них все будет бесполезно. Будешь вкусно кормить, будут. А я научу, чтобы было вкусно». Янка была в себе уверена. Но Сашу волновала реакция рыга. Характер у повара своеобразный. Появление Янки и правда не пришлось по душе никому. Но Саша отступать была не намерена. «Что такое этот учет? Янка кивнула на самодельную табличку. «Слово какое-то неприятное». «Да нормальное». Саша подробно рассказала, что это означает в ее мире. Обе посмеялись над шуткой. А потом в таверне закипела бурная деятельность. Блюдами высокой кухни здесь и не пахло, еда готовилась простая и сытная. Но такие запахи заполнили таверную и округу, что аппетит разыгрывался даже у сытого. Янка смогла уделить только один день, но и этого было достаточно. Саша узнала очень много, и еще два дня они экспериментировали с рыгом сами. В итоге решено было для начала ввести в меню оладьи, блины и сырники. Почему из творога делались сырники, Саша объяснить не смогла, но зато их можно было морозить. Делать сладкие и соленые, а подавать со сметаной, соусом или вареньем. Блины с начинками тоже прекрасно замораживались в холодном шкафу. Только орки оценили с мясом, а эльфам пришлись по вкусу с ягодами. Вампиры и оборотень — Вообще, ели все, что можно было съесть. Домашнюю лапшу тоже достаточно было накатать, нарезать и высушить. То же тесто, если нарезать крупными прямоугольниками, отлично годилось на такое восточное блюдо, как бешбармак. А заодно и заменяло листы теста для лазаньи. Саша объяснила, что это называется унификация. Бир все это и так знал, но совсем не занимался таверной, поэтому готовили как придется. К большому неудовольствию эльфов и троя из городка Янка прислала телегу в сопровождение сына. Тяпки, грабли, лопаты и рассада — вот что привез Питер. «Саша, мне мамка сказала, чтобы я называл тебя тетя Алекс. Так говорит солидно и правильно». Он ковырял носком ботинка пыль на дороге. «А это... заплатить надо». «Конечно!» Саша поспешила в таверну за монеткой. Их от золотого осталось меньше половины. Единовременные расходы оказались большими, хоть и экономила. «Какой порядок навели!» Питер с хозяйским видом оглядывал таверну. «Мамка сказала, чтобы я помог». «Вот и можешь посадить цветы». Саша отдала монетку вознице. «В этом ты явно больше меня понимаешь. Но я тебе помощников выделю». Работать на улице она отправила всех, кроме Элика и Рыга. У них была работа на кухне. Питер с важным видом выполнял роль начальника, довольный тем, что командует наконец-то он, а не им. Вот так Саше и стала Алекс даже для семьи оборотней. Новое имя быстро прижилось, вытеснив старое. После того, как и снаружи всё привели в порядок, Саша сняла табличку со страшным словом и установили новый указатель. Древесенник хоть и сопротивлялся, но все же применил магию, и таверна стала уютным местом, в которое хочется заглянуть усталому путнику. По старой памяти, те, кто сюда раньше захаживали, требовали мяса и выпить, стучали по столам кулаками и плевались под ноги. Однако длилось это недолго. Вампир, оборотень орк — были временно приняты в штат и быстренько объясняли, что теперь это не такое место, и вести себя следует прилично. Правда, Саше и самой пришлось учиться постоять за себя. Кто бы мог подумать, но деревянная лопата для печи отлично помогает утихомиривать разбушевавшегося гостя. Захаживали к ним сначала неохотно, только вынужденно, если вдруг ливень заставал в дороге или не успевали добраться до города до темноты. Но потихоньку стали привыкать, что теперь, в таверне у трех дорог, можно вкусно и недорого поесть. Да и переночевать тоже можно вполне сносно. Саша, превратившись в госпожу Алекс, спуску никому не давала. Ни персоналу, ни постояльцам. Правило «клиент всегда прав» она не вводила. За качеством следила, так что если хочешь здесь остановиться, будь добр, соблюдай установленные ею правила. За пару лет она так выдрессировала всех, что спорить с ней не решались даже грубые наемники. Припечатать могла и словом, и той самой лопатой. За два года таверна расцвела. Саша обновила везде шторы и постели, посуду, поставила барную стойку, за которой теперь работал гелик, забыв про кочевую жизнь. Донмар, как это называли в давние времена, волочился за ней просто по привычке, от скуки. Он остался здесь работать подсобным рабочим. И плотник, и сантехник, и на все руки мастер. С первой же зарплаты купил себе обувь. А пить бросил? Совсем. Сар также отправился дальше. Его тянуло на приключения, да и попал он в эту круговерть случайно. Но обещал всем рассказывать, что только здесь кормят вкусно. Так что и он делал полезное дело. Рекламировал таверну. Саша даже наняла подавальщика, молодого и расторопного оборотня, и горничную, женщину средних лет. Тоже из оборотней. Эта Янка подсуетилась. А еще сшила форму. И для себя тоже. Рабочее платье из красивой ткани брусничного цвета. Местная вышивальщица расшила его золотистыми нитками. У остальных униформа была тоже брусничного цвета с шитьем, чтобы сразу было видно, что они работают в одной таверне. Теперь таверна стала для нее домом, а коллектив семьей, шумной, неугомонной, порой невыносимой, но надежной. Поэтому она уже не боялась никого и ничего.